24. Побег. Следующие несколько дней превратились в бесконечную череду заседаний, связанных с нападением. За всю свою историю Фиорининг ни разу не подвергался столь жестокой атаке. Все заседания возглавляли Элора Савророй, а мы с Тоувы лишь присутствовали на них, но сидели в сторонке и помалкивали. И хотя Тувы обладал самым могущественным даром, Правым голоса его пока не наделили. Дон, да похоже, вовсе и нервался, обзавестись этим самым правом. На собрании присутствовало около двух десятков тролей, и каждый непременно выдавал некчёмное предложение, и только единственная реплика Тувы была полна смысла. Он просто сказал, что самое главное научиться управлять своими способностями. Вило очень серьёзно отнеслась к его словам и сразу после заседания принялась увлечённо тренировать свой дар ветра. Илора меня едва замечала, а уж добрых слов я от неё и подавно не слышала. Но неожиданно у страшного события обнаружилась и положительная сторона. Церемонию крещения решили не проводить, и Илора позволила сохранить моё имя. Все эти дни я пребывала будто в тумане, Мне было совершенно всё равно, живая или мертва. Учении ветра повторный штурм меня бы устроил абсолютно любой исход битвы. Рано или поздно шок и тоска пройдут, сказал Рис. Я лежала на кровати, разглядывая потолок, а он стоял в дверях моей комнаты. Над бровью у Риса была рана, ведь Манксев Аврора лечить отказалась. Рана уже затянулась. Но всё ещё выглядело жутковато. Я старалась на неё не смотреть, напоминание о том, что Рис пострадал из-за меня. Наверное. Ну хватит тебе. Рис прошёл в комнату, сел на край кровати. Я понимаю, что тебе тяжело, но ведь это не конец света. Никто и не говорил, что конец, пробормотала я. Просто я ненавижу этот замок, ненавижу мать. Ненавижу быть принцессой, ненавижу всё здесь. Даже меня удивил Сирис. Нет, конечно нет. Ты единственное исключение. Ну да, я же особенный. Он улыбнулся, но тут же стал серьёзным. Послушай, мне тоже здесь не нравится. Нелегко тут жить, особенно в одном доме с Элорой. Но куда нам деваться? Выбора ведь нет. И вдруг меня осенило. Этот мир мне чужой, и он мне не нужен. Арис не нужен этому миру. Он вырос в атмосфере холодного безразличия, а это похуже моего собственного детства. Рис заслуживает другой жизни. С тех пор, как я оказался здесь, никто не был ко мне добр, он один. И потому я его должница. Мне всё равно, что со мной станет, так что если вдруг Витра снова явится за мной, то так тому и быть. Правда, Витра вроде бы ещё долго не сунутся к нам. Как объяснил Тове, численность их бойцов после нападения на дворец значительно сократилась, поэтому они вряд ли организуют новую атаку в ближайшее время. И я абсолютно уверена, что Мэтт по-прежнему сходит с ума от беспокойства и тревоги. Ани Смейги будут на седьмом небе от счастья, если я вернусь, и наверняка с радостью примут Риза. Не знаю, как я его представлю, но это уже детали. Принцесса из меня вышла из рук вон. Да и не нужен мне этот дурацкий титул. Ах, как было бы здорово снова ощутиться дома. И пусть Финн навсегда потерян для меня, но рядом с мамой и тётушкой Мегги я оправлюсь быстрее и быть может когда-нибудь стану всё-таки счастливой. И недолго думая, я изложила все эти доводы Ризу, предложив сбежать в мой мир. В первый момент он испугался, принялся убеждать, что идея слишком безумная, что он не в состоянии защитить ни меня, ни даже себя. Пришлось прибегнуть к убеждению, а что оставалось? К тому же я просто внушила Ризу мысль, что за меня не надо волноваться. Ирис согласился. Побег мы решили отложить до ночи. Когда стемнело, тайком выбрались из дворца. Что к моему удивлению, оказалось намного сложнее, чем я предполагала. На случай повторной атаки территорию патрулировали охранники и добровольцы из числа трили. Мы с Ризом на цыпочках прокрались через кухню и чёрным ходом выскользнули в тайный сад, который и ночью благоухал так, что кружилась голова. В одиночку я бы вряд ли перелезла через высоченную кирпичную стену, ограждавшую тайный сад. Но Рис помог мне забраться наверх. Сидя верхом на ограде, я помогла вскарабкаться на неё Рису. И вот мы по другую сторону. Пригнувшись, мы побежали вдоль стены. Впереди мчался Рис, хорошо знавший окрестности. Когда мы уже почти достигли гаража, Рис внезапно метнулся под куст, и я последовала его примеру. Из-за угла показался охранник. Когда он скрылся в темноте, мы выждали ещё минуту, а потом бросились к гаражу. Рис выкатил свой новенький мотоцикл, но заводить не стал. Стража у городских ворот вряд ли выпустила бы из общины принцессу да ещё ночью, да ещё в сопровождении манкс-лига. Но у Риза имелся план. В заборе у дамбы есть брешь, через которую из Фюренинга выбирались другие манксы, когда хотели сбежать из города. Вдвоём удерживая тяжеленный мотоцикл, чтобы он не скатился вниз по холму, мы продирались через заросли невысокого кустарника, потом через лес, а вот и дыра в заборе, и какая огромная. Наверное, именно через неё проникли Витра. Почему же её до сих пор не заделали? Или трили беспокоит только то, что происходит во дворце? Без особого труда мы выкатили мотоцикл через провал в стене. И как только оказались за пределами Фьоррининга, я ощутила волнение, а с ним пришла и радость. Мы сбежали. Правда, где-то в глубине души я уже скучала по новым знакомым, но впереди ведь ждал дом и свобода. На дороге Рис завёл мотоцикл, и мы понеслись, разрезая фарами темноту. Я сидела позади Риза, крепко обхватив его за талию и уткнувшись лицом в спину, обтянутую кожаной курткой. Сердце его билось часто-часто. Я не стала гадать, с чем это связано, с побегом или с тем, что прижимаюсь к нему. Мы мчались всю ночь, сделав лишь пару остановок. Рис оказался настоящим мотогонщиком. Дорога заняла гораздо меньше времени, чем в предыдущий раз, когда Фин вёз меня в афьёрининг. И вот впереди наш городок. Когда мы подъехали к дому, на горизонте только-только занелась заря. Не успел Рис заглушить двигатель, как входная дверь распахнулась, и на крыльцо выбежал Мэт. Взъерошенный, помятый и с опухшими глазами, но такой родной. Я соскочила с мотоцикла, и Мэт, не обратив внимания на Риза, подхватил меня и закружил. Я уткнулась лицом в его плечо, вдыхая родной запах. Я вернулась домой.